И в тот же миг в пещере стало светло, как днем. Неизвестно откуда и как взявшийся свет залил пещеру ровным, прекрасно знакомым Эльке, уютным электрическим сиянием. Правда, лампочек, а тем более проводки, ни на потолке, ни в стенах не было и в помине. Лукас поперхнулся от неожиданности и прошептал. «Шарман, мадемуазель!» «Хаотическая магия!» Плюс электрификация всех узилищ!» Констатировала девушка, и сама не ожидавшая такого осветительного эффекта. «Круто, Элька!» Восхитился Данильзе довольный Рэнд, обрадовавшись, что ему не придется созерцать темноту. «Опять твои проделки!» Хмыкнул недоверчивый изгал, все еще не отпуская девушку от себя, а она восхищенно крякнул. «Ты правда великая, Дана!» Но заклинания у тебя очень странные. «Какие уж есть, другие нынче на язык не лезут!» Искренне рассмеялась Элька, и ее веселый смех эхом отразился от стен, никогда раньше не слышавших столь удивительных звуков. Что-что, а смеяться перед узилищем темного никому не могло прийти в голову до того самого момента, когда сюда прибыла Елена Сергеевна Белозерова. Впрочем, и освещать его до Эльки – Никто таким образом не пытался. «Пошли!» – предложил Гал, но связку факелов не выбросил. «Кто знает эту хаотическую магию, а вдруг откажет? Не в темноте же брести? Он-то оборотень, все равно видит, как днем, а остальные и расшибиться ненароком могут!» Широкий и отныне ярко освещенный коридор, словно не вырубленный, а выплавленный в скале, звал друзей – и они откликнулись на этот зов. Кто охотно, а кто и почти поневоле. Через несколько десятков шагов просторный проход, в котором спокойно могли плечом к плечу пройти трое высоких мужчин, наверное, поэтому в дозор защитники и ходили по трое, привел компанию в большую пещеру. Электрический свет предоставил прекрасную возможность осмотреться вокруг. Большая, невыдолбленная в угольно-черном камне с темно-коричневыми и темно-бордовыми, словно засохшая кровь прожилками, но и не созданная природой пещера обладала чересчур гладкими стенами, плоским потолком и полом. Было ясно, что в ее творении участвовали силы магии. И еще более очевидным это становилось при прямом взгляде на стену пещеры, в которую был... Не то вплавлен, не то вдавлен, как пробка в бутылку, громадный каменный шестиугольник. Эта плита была другой. Светлый, почти белый, гладкий камень резко контрастировал с темным, окружавшим его со всех сторон. У каждого из углов плиты в черную плоть пещеры был вмурован маленький, с ладонь, шестиугольник, сияющий еще более первозданной белизной. Вот только четыре из шести этих светлых плиток были покрыты сетью мельчайших, почти незаметных, словно морщины на коже молодящейся женщины трещин. Не вглядывайся специально, не увидишь. И только две плитки сохраняли абсолютную целостность. «Вот и шесть печатей!» Благоговейно прошептал, приблизившись к белому камню нал, и сделал какой-то странный жест руками, словно обхватывал невидимый эллипс. Эльке подумалось, что защитник благоговеет перед этими белыми плитками не меньше, чем верующий перед иконой. Для него, воспитанного на вере в высокие идеалы данов, заточивших великое зло, это место было священным. Лукас призвал магическое зрение и, внимательно изучив плиту, словно экспонат в музее, Скорбно покачал головой. Увы, шесть лишь видимость, мой друг. Магия сохранилась лишь в двух из них. Тех, что по-прежнему нерушимы. Остальные же четыре пусты, без силы их наполнявшей. Ныне это всего лишь треснувший бесполезный камень. Значит, ничего нельзя сделать? Глухо спросил защитник, будто получивший удар под дых. «Не знаю. Я должен подробнее изучить сложнейшее плетение заклятия, наложенное на эту плиту и скрепленное печатями. Только одно могу сказать сразу. Вам очень повезло, что две печати уцелели именно здесь». Лукас указательным пальцем провел в воздухе черту, соединяя плитки теурита на противоположных концах гигантского шестиугольника. «Будь иначе, заклятие уже бы пало». Два узла слишком мало для сдерживания рвущейся наружу силы. Элька тоже смотрела на плиту, и краем глаза ей виделись сумасшедшие сплетения какого-то сложного разноцветного клубка. Из обычных нитей такой мог бы сотворить котенок с бабушкиной корзинкой ниток всех цветов радуги, оставленной без присмотра на часок. Но разобраться в запутанном плетении девушка все равно не была способна зато совершенно явственно чувствовала, что заклятие древних данов дышит на ладан, будто, если продолжать клубочно-ниточные ассоциации, проеденная молью шаль, и нужно лишь малейшее усилие, чтобы оно распалось на отдельные куски. Штопать такое шитьё было уже бесполезно. Да и не ощущала Элька такой внутренней необходимости, Скорее уж ей хотелось схватить какую-нибудь увесистую кувалду и взяться за работу, раздолбав затычку к чертовой матери. При всей вопиющей белизне на фоне кровавой черноты было в этой плите что-то в высшей степени неправильное. И пусть умом Элька понимала, что по рассказам Нала и Ментаны древние волшебники сотворили благое дело, заточив тьму вородриме. Но душа твердила совершенно иное, а сердце начинало биться в такт с чем-то неизмеримо великим и столь же невыносимо одиноким и отчаявшимся, чем-то близким и одновременно совершенно непостижимым. Лукас тем временем снова вытащил детектор и скорее для проформы, чем для истинной проверки взглянул на стрелку. Она указывала точно на плиту и светилась багрово-черным, гангренозным светом, явственно показывая, что поиск пришел к своему логическому концу. «Ну что, Лукас?» – прервала затянувшуюся театральную паузу Элька. «Надо уже что-то решать». «Вы сможете восстановить Чарыданов? Вновь задал животрепещущий вопрос Нал. После разгона птичьей эскадрильи чудесных перемещений в мгновение ока и электрификации пещеры, уверившийся почти в безграничном могуществе новых знакомых. «Не знаю, месье». Спрятав детектор, раздумчиво ответствовал маг, скрестив на груди руки с тонкими пальцами истинного музыканта или мага и полуприкрыл глаза. «Гораздо более сейчас важен вопрос, следует ли это делать, или надо искать иной путь». Заклятие узилища очень сложно. К нему были привлечены величайшие силы вашего мира, однако любые чары несовершенны, и в этих немало весьма неприятных моментов. Для поддержания своей силы узы черпают энергию в живых хранителей Печатей или их потомках и в самом Алтаране. Недаром Дана Ментана испытывала крайнюю слабость близ Ародрима неспроста замкнулись границы вашего мира отрезая его от других откуда могла прийти помощь невольно и исподволь но с каждым годом все сильнее через каналы проложенные для этих энергий идет и обратный отток сила темного распространяется изливается в мир и не найдя выхода из него принимает ужасное обличье заклятие данов несовершенно Но если его не станет, что спасет нас от гнева повелителя мрака? Нехотя промолвил Нал, обводя невидящим взором пещеру, словно смотрел не на ее стены, а сквозь них, туда, где в глубинах Ародрима скрывалось великое проклятие его мира. И будто в ответ на этот почти риторический вопрос прозвучали слова, слетевшие с вдохновенных свыше уст жрецы Ирилии. — Вы должны войти в узилище. Только тогда у Алтарана есть шанс на восстановление равновесия. — Но ты насоветуешь, подружка? Как тебе только такое в голову пришло? Аж поперхнулся от нахлынувшего возмущения Рент, едва не свалившись с кресла, словно бедолага Макс. Тот же, напротив, словно примерз к своему сиденью и только моргал, но был абсолютно согласен с вором. «Это было не мое пророческое, а божественное озарение», чистосердечно призналась Мирей, сама еще не до конца осознав то, что сказала. «Иногда жрицы по благословению богини и сил дано увидеть истинный путь». «Какой-то уж очень он страшный, этот твой истинный путь!» недоверчиво помотал головой вор, представляя, каково это — сунуться в горную тюрьму к обозленному длительным заточением темному созданию, богу или другой опасной твари. Я не говорила, что он самый простой, безопасный, удобный или приятный. Со светло-печальной, мимолетной улыбкой, на которую способны только эльфы, вздохнула Мири. Только истинный. Разве этого мало? Горячо поддержала подругу Элька, чувствуя, что озарение Мири Каким-то загадочным образом коснулась и ее, отнюдь не целомудренной девицы, сроду не ступавшей под сень великих древ храма для посвящения или покаяния. Хаотическая колдунья разом уверилась, что поступить надо именно так, как сказала жрица Ирелии. «Мало, я-то не знаю. Спроси у тех, чьи могилы по обе стороны от такого рода путей накопаны». Мрачновато фыркнул Рент всегда предпочитавший обходные дороги. Нал молча слушал полушутливый разговор команды посланцев Совета Богов, чувствуя, что он не имеет права вмешиваться, что, как нелегкомысленен с виду тон беседы невидимых и пребывающих рядом с ним людей, речь идет об очень важных вещах, и права на ошибку никто не имеет. «Так что будем делать?» настойчиво повторила вопрос Элька, Словно что-то в глубине души ее свербело, настоятельно требуя немедленных действий. «Я думаю, мадемуазель, нам следует отложить принятие решения». Со спокойным достоинством, под которым таилось не меньшее нетерпение, чем то, что обуревало деятельную девушку, но и великая осторожность, свойственная каждому, прожившему несколько сот лет, умудрившемуся выжить и не остаться калекой магу, заявил Лукас. «Что?» – захлебнулась разочарованием Элька. «И отправиться домой поужинать, а после еды еще раз внимательно все взвесить и обсудить с коллегами». Закончил месье и добавил, успокаивая девушку. «Только так мы можем быть уверены, что поступаем правильно». Считавший режим дня одним из незыблемых столпов, на которых держится мир, Гаул отрывисто кивнул, соглашаясь со словами мага. Заулыбались Макс и Мирей, довольно поддакнул Рент, одной рукой поглаживая крыса, а другой мышу Эльки. «Вот-вот, глядишь, после еды еще кого-нибудь, кроме Мирей, посетит озарение, и оно предложит не столь рискованный выход!» «Разумеется, вас, Нолл, и Дану Ментану мы приглашаем разделить с нами трапезу». Слегка поклонился в сторону защитника Лукас. «Рад бы принять ваше предложение, Дан». «Но...» – принахмурился рыцарь, пожимая могучими плечами в неловком недоумении, что ему приходится напоминать волшебнику о такой естественной вещи. «Проклятием темного для жителей Алтарана закрытой дороги в иные миры». «Да...» – не стал оспаривать очевидную истину маг, сверкнув белозубой улыбкой. «Но благодаря волшебному дару Совета Богов мы имеем возможность перемещаться и перемещать то, «Или тех, кого сочтем нужным. А иначе как бы мы оказались тут? Прошу, месье». Лукас простер ладонь, предлагая Налу руку помощи. «А я за ментаной!» Бросила Элька и, нажав на перстень, исчезла прежде, чем Мгал успел привычным жестом ухватить ее за плечо и отправиться за колдуньей сам. На экране зеркала, разделившемся на две части, компания наблюдателей увидела девушку, проявившуюся рядом с одиноко стоящей на сыром туманном берегу женщиной. Непробиваемая Ментана казалась очень одинокой, напуганной и печальной. «Привет!» – бодро бросила Элька. «Вставай! Хватит туманы считать! Пойдем!» Мы решили немного перекусить, прежде чем дальше с печатями разбираться. Едва Дана Ментана поднялась с травы и раскрыла рот, изготовившись задавать умные вопросы, Непоседливая Элька ухватила ее под локоть и нажала на перстень, так что перед зеркалом в зале совещаний все члены команды материализовались практически одновременно. Нал облегченно улыбнулся, отметив, что его напарница цела и невредима, и тут же принялся с любопытством озираться по сторонам, заодно изучая и представших перед ним людей. А Элька уже весело тараторила, опередив Лукаса, изготовившегося к замысловатому официальному представлению. Этот белобрысый шустрик – Рент. Он наш штатный знаток азартных игр и специалист по тайнам, секретам и замкам. Мирей, вы знаете, она жрица и целительница не только тел, но и душ. А парень с вороньим гнездом на голове – Макс, ходячая энциклопедия и изобретатель. Приборчик со стрелочкой – его работа. С вами они заочно уже знакомы так что языком зря трепать не будем. Крыса зовут Ред, а летучую мышку – мыша. Крыс – Рендов, а мыша – моя. Ренд отвесил публике шутливый полупоклон. Мирей гостеприимно улыбнулась, а Макс, стесняющийся незнакомых людей, смущенно потупился и попытался то ли пригладить, то ли еще больше взлохматить свои густые волосы. Несколько выбитые из колеи, обрушившимися на их головы чудесами алтаранцы, все еще пытались переварить поданную информацию, когда их вновь взяли в оборот. Рэнд подмигнул Налу и хитро спросил. «Я видал, ты в кости переброситься, недорог. Сыграем после ужина?» Строгий взгляд Гала тут же заставил вора прибавить. «На интерес, разумеется». А Элька, с привычно приземлившейся ей на запястье мышей, снова подхватила Ментану под руку и увлекла по направлению к двери. «Пошли, я тебе покажу, где ванная для гостей. У нас там горячая вода есть, и шампуни завались». При магических словах «горячая вода» и «шампунь» продрогшая и пропылённая Ментана утратила всякую волю к сопротивлению и припустила вперёд чуть ли не быстрее Эльки. Похоже, колдунья относилась к тому типу женщин, Которые разделяли провозглашенный в песне постулат На кой мне дьявол, моя голова, когда она три дня не мыта. Вот только строго придерживаться его у бедной путешествующей даны не было никакой возможности вплоть до момента посещения благословенного дома команды. У вас полчаса, мадуазель! Успел выкрикнуть вслед дамам предупреждение спохватившийся Лукас: Успеем! Раздался отклик Эльки, едва слышный и зазвучно хлопнувший о косяк двери.